Андрей Дьяков. Метро 2033. Во мрак. Фантастический роман. Читает Сергей Кузнецов. Трамплин в мечту. Объяснительная записка Дмитрия Глуховского. 14 мая этого года в главном конференц-зале Российской государственной библиотеки В самой знаменитой Ленинке, Великой библиотеке, ставшей местом действия одной из главных сцен моего романа, прошла церемония вручения премии Лучшая книга Вселенной 2010. В течение нескольких месяцев десятки тысяч читателей выбирали свою самую любимую книгу из серии Вселенная Метро 2033. С большим отрывом обойдя всех соперников, Победил Роман Андрея Дьякова к Свету. Написанный новичком, который раньше не только не печатался, но и не писал, Дьяковский роман сделал книги матерых фантастов, писавших в нашу серию. Победа была совершенно заслуженная. К Свету оказался книгой пронзительной, настоящей, искренней, с очень живыми героями, с увлекательным детективным сюжетом с великолепной атмосферой. За тот год, который прошел с издания к свету, книга уже успела обрести статус культовой. Вручение премии Лучшая книга вселенной только закрепило очевидное. И, конечно, десятки тысяч читателей ждали от Андрея Дьякова продолжения. Ожидания были высокими, возможно, завышенными. Перед вами это самое продолжение. Роман более зрелый, более искусно написанный, серьезный и во всех отношениях настоящий. Если в шлифовке первой части Дьякову помогали редакторы, то со второй он полностью справился сам. Андрей очень быстро учится и уже сейчас запросто может тягаться с любым современным российским фантастом. К Свету и «Во мрак» задуманы как первые две части будущей трилогии. Я лично, проглотив за два дня эту книгу, уже жду не дождусь, когда Жидяков напишет третью часть. А потом хотел бы прочесть его книги, написанные по его собственным мирам. Вообще получается так, что участие в серии Вселенная Метро 2033 становится таким трамплином для многих авторов. Сергей Кузнецов, написав для серии Мраморный рай, привлёк внимание издателей к своей чудесной книге Затворник, и вот сейчас наконец издает ее. Сурен Армудян, написав для «Вселенной странника», сразу нашел издателя для своей первой книги, второго шанса не будет. Хочется верить, что и Андрей Грибенщиков, и Анна Калинкина, которые напечатали свои первые книги во Вселенском метро, продолжат писать. Это было бы по-настоящему здорово. Здорово, потому что Вселенная стала бы да она и становится не просто проектом, как написано на обложках всех ее книг, а стала бы трамплином в мечту для тех, кто хочет стать писателем. Именно поэтому нам так нравится публиковать новичков. Профессионалы и без нас не пропадут. Таким трамплином в свое время стала для меня моя собственная книга Метро 2033. Вселенная Метро остается верной этому принципу. Мечтайте с нами. Дмитрий Глуховский. Часть первая. На пороге войны. Глава 1. Еще одна катастрофа. Издали странное животное более всего походило на дрейфующую подводную лодку. Эдакая огромная неповоротливая рыбина, дальним родственником которой, по всей видимости, приходился кит. Однако всякое сходство с последним терялось, стоило посмотреть на уродливый нарост плавник на горбатой спине гиганта, точь в точь рубка всплывшей для разведки субмарины. До недавних пор левиафан чувствовал себя вольготно на просторах Балтийского моря. На многие мили вокруг не нашлось бы твари, способные противостоять его мощи и хватке всесокрушающих челюстей. Мутант хлёстко ударил по воде могучим хвостом и издал протяжный басовитый рык. Боевой клич разнёсся далеко окрест, завязнув в белесой дымке где-то на границе видимости. Хотя одна угроза все таки существовала, собравшись было повторно заявить на всю округу о своем появлении, морской хищник вздрогнул, когда с севера словно в ответ донесся резкий вибрирующий звук. Обитатель глубин застыл на мгновение, словно прислушиваясь, и когда звук повторился, в негодовании задергался всей своей массивной тушей взмахнул на прощание хвостом и устремился на глубину. Несмотря на ничтожные размеры мозга, левиафану хватило предыдущей встречи с обладателем странного зова, чтобы накрепко запомнить одну простую истину: этого соперника лучше обходить стороной. Не менее внушительных размеров чудо-зверь плавал исключительно на поверхности, обладал воистину непробиваемой кожей, И вдобавок плевался колючими раскаленными иглами, приносящими неимоверную боль. Лишившись тогда немалого количества зубов и прочувствовав на собственной шкуре огненное дыхание невиданного до доселе хищника, Левиафан впервые ощутил страх и теперь, подчинившись заложенным природой рефлексам, быстро уплывал прочь, подыскивая себе новые свободные угодья. Водная гладь на месте бегства мутанта только-только успокоилась, когда бронированные борта исполинской железной конструкции взрезали ее, распахали подобно гигантскому плугу, оставляя по бокам ровные валы пенящейся бушующей воды. Отрывистый гудок сирены возвестил начало дневной смены. Зашелестели такелажные снасти, с многочисленных палуб железного титана донеслась бодрая ругань матросов. В нагромождении многочисленных надстроек, клетий и канатов едва угадывались очертания плавучей буровой платформы. Со временем древний механизм, оброс дощатыми лачугами, причальными пандусами, флотили ей утлый лодчонок, и теперь вполне мог сойти за рыбацкую деревушку на высоком скалистом берегу. Вавилон на всех парах шел на юг. Где-то позади на горизонте остался остров мощный, клочок земли, ставший новым домом для тех, Кому посчастливилось пережить судный день и найти в себе достаточно сил, чтобы продолжать существовать дальше. Дед Афанасий недовольно поморщился, глядя на новичка, прикомандированного к их ремонтной бригаде перед самым рейсом. Парнишка лет пятнадцати откровенно филонил, бестолково суетясь вокруг и даже не пытаясь включиться в работу. Вот и теперь, вместо того, чтобы закатав рукава, копаться с остальными в промасленном нутре барахлящего дизеля, Петро выудил из-за уха очередную самокрутку и полез по трапу наверх, к выходу из машинного отделения. "Немного ли смолишь, Салага?" В голосе Афанасия прозвучали недовольные нотки. "Да как у меня ж того, первый рейс. Я на остров наш гляну только и назад, заискивающий залебезил парень. Только ни схвати файдозу путешественник!» — ухмыльнулся в густые поистине гусарские усы тучный механик берген швед Ты-кажись не было предупреждения значит чисто снаружи я нигом Петров скарабкался по широким ступеням, дернул рычаг двери и выскочил под открытое небо. Где-то Фанасий недовольно хмыкнул, многозначительно переглянувшись с остальными, мол, молодежь, чего с них взять, один ветер в голове. Ничего. еще прифиг подал голос швед. Парень имеет мозги, как это далеко пойдет, Пусть пофертится. Проветрится. Та-та, я так и хотел кафарить. Седой как лунь бригадир придирчиво осмотрел распотрошенный агрегат и махнул рукой. Ладно, мужики, перекур. Ремонтники засуетились, разбегаясь по отсеку в поисках удобных заваленок. Спора пошли в дело самокрутки, терпкий аромат табака защекотал ноздри. Примостившись на ящике с гвоздями и вытирая измазанные руки ветошью, Афанасий искоса наблюдал за худощавым новеньким. Вообще в их бригаде новичков числилось двое. Первый, упомянутый уже Петро, местный парнишка, сын дородной поварихи из третьего блока. Имени ее в силу своей слабой старческой памяти Афанасий не запомнил. А вот второй, второй был из пришлых. Так пренебрежительно колонисты нарекли эмигрантов из питерской подземки, что прибыли на остров первым рейсом. Зрелище, честно говоря, было жалкое. Переселенцы держались обособленно, все как один дерганные, пришибленные, кожа бледная, одежда ветхая, оборванцы да и только. Увидав выделенные им бараки наотрез отказались туда селиться. Поверхность пугала их до да икоты. В итоге облюбовали себе земляной погреб под складом. Там и сидят теперь как сычи. Те, что посмелее, конечно, стали но сказать на поверхность, с местными знакомиться. Только мало пока таких. Видать, не сладкая там в метро житуха. Пришлый устроился в углу и сидел молча. Предложенную самокрутку с благодарностью принял, но не закурил, а бережно завернув в чистую трепицу, убрал в карман спецовки. Остальные лишь переглянулись. Ну да, чего с него взять? Пришлы он и есть пришлый. Афот, скажи-ка нам об завел завёл Берген. Зачем столько лес? Неделя назад хотели, Два неделя тоже хотели. Зачем столько? Сам-то, как думаешь, бригадир многозначительно перевел взгляд на пришлого. Дома для жильцов новых, из чего прикажешь ставить? Зачем им, Тома? ухмыльнулся в усы Швед. «Все равно сидят в подфалах, как крысы. Беженец не шелохнулся, уставился в пол и молчал. Ты полегче, Бергин, осадил дед Афанас. фанас. Людям и так досталось по самой не балуйся. Посмотрел бы я на тебя после стольких лет под землей. без света, пищи нормальной, да еще и нечисть всякая норовит тобой отобедать. Да потому что нет борьбы. Нато сферье нагоньчки. Они в землю закопались. Хотя человек не червь. Берген с видимым пренебрежением покосился на пришлого. Вот ты на поверхность когда-нибудь хотел? Беженец поднял голову, посмотрел на шведа пустым взглядом и тихо, словно нехотя ответил: "Да. Что-то". Был разок. Ну и? Швед поморщился, недовольный тем, что приходится вытягивать из собеседника по слову. В глазах пришлого мелькнул страх. Он как-то весь съежился, обхватил колени руками и снова опустил взгляд в пол. Всемиром тогда пошли за дровами. Пятерых наших сожрали. Фартового я на горбу до станции пёр. Порвали его шибко. Кровь ручьем. Кричал он, помню, сильно кричал. Добить просил. Я не послушался, дотащил-таки, да Провалялся фортовые сутки в бреду, потом помер. А на утро из него гадость какая-то полезла, живая. Оказалось, стрекотница в нем личинки свои отложила. На том фортуна его и закончилась. Разом Швед Замер с самокруткой в зубах отарапело глядя на щуплого новичка, пока тлеющий окурок не подпалил усы. Берген дернулся, выплюнул хабарик, похлопав беженца по плечу. Ты, как это, не имей опиты, брат. Я кафарил лишнее. Не бери, не держи сла. Пришлось сутулился, закивал, забормотал вполголоса. Разве же это зло по груб жизни обязан буду, если оставите. Я выносливый, работать буду, за всех работать. Всяк лучше, чем в подземке. Я в метро не хочу, там смерть кругом, голод. Не хочу, не хочу. Хорошо, брат, хорошо. Берген откровенно стушевался, не зная, как замять неудобную ситуацию. Фот, дойдем до побережья, потом камбэк, будем обмывать твое на нафаселье. У нас на острове Брага очень гуд, шить можно. Оживившиеся механики с энтузиазмом закивали. Беседа плавно перетекла в более спокойное русло, обсуждение достоинств местных забегаловок коих на мощном насчитывалось не менее десятка. Беженец тоже поуспокоился и заулыбался, ободрённый обещаниями вольготной жизни и достатка. В обстановке всеобщего подъема никто не обратил внимания на вспыхи режущей яркого света, что пробился внутрь отсека сквозь дверные щели. Странного сияния хватило, чтобы пространство и предметы внутри отсека На пару секунд приобрели нереальный мертвенно-голубой оттенок, и лишь когда железная створка с грохотом отворилась, разгоряченные беседой ремонтники успели разглядеть, как по трапу с дикими воплями скатился Петро. Чудом не сломав на ступенях хребет, парень забился на полу, закрыв ладонями глаза и страшно воя. Поднялась суматоха. Кто-то подскочил к бедолаге, пытаясь оторвать его руки от лица. Другие ринулись к выходу с целью выяснить природу кратковременной вспышки. "Да он ослеп!" донёсся чей-то испуганный голос. Сетчатку выжгло парню". Шведу понадобились считанные секунды, чтобы взлететь по трапу. Он первым уловил мерный нарастающий гул, исходивший откуда-то извне. От чего-то страшно заныли зубы. еще мгновение, и пугающий звук перерос в рёв, заполнив собой все вокруг, сбивая с толку, дезориентируя. Господи Иисусе, завопил механик, застыв в дверном проеме. Взору Шведа открылась неподдающаяся осмыслению, поражающая своими масштабами картина. Родной до боли силуэт острова со всеми его постройками, скалистыми берегами, зеленью аллей и башнями форпостов исчез бесследно. На его месте взметнувшись в бескрайнее, затянутое кровавым багрянцем небо, стремительно рос гриб ядерного взрыва. Несколько страшных мгновений механик в ступоре смотрел на то, как вспухает, растекается по небосводу чудовищная огненная клякса. Затем палуба под ногами задрожала, заходила ходуном. Неведомая сила швырнула Бергена на пол, впечатав спиной в вентиляционный короб. Ударная волна достала Вавилон на излете. Под напором беснующих воздушных масс с древней платформы словно шелуху содрало деревянные хибары. Тех несчастных, что находились на внешних палубах, сдуло в воду порывами ураганного ветра. По бортам Вавилона прокатилась гулкая барабанная дробь, раскаленный щебень и осколки раскрошившиеся скальной породы, пролились на ветхую конструкцию каменным дождем. Следом, словно испытывая рукотворного исполина на прочность, в высокий борт свирепо ударили тонны бушующей воды. Металлические фермы угрожающе скрижетали, подточенное временем железопереборок вибрировало, а листы обшивки срывало с проржавевших клепок и уносило в море. В довершение всего буровая платформа, содрогнувшись всем корпусом, медленно перекатилась через горб водяного вала, оставляя за собой шлейф из кусков изорванного брезента, изломанных досок и человеческих тел. Где-то приподнялся на дрожащих руках, вглядываясь в полумрак. Освещение по всей видимости накрылось. Люди лежали в повалку там, где их застал удар. Кто-то протяжно стонал. Бригадир медленно встал и на негнущихся ногах побрел на звук. Еще мгновение, и он различил силуэт лежащего на полу Бергена. Нога неестественно выгнута, из уголка рта стекает струйка крови. Остров Прохрипел Швед, потянувшись к Афанасию. Что? Старик опустился рядом, осторожно приподняв голову раненого. В глазах его еще стоял немой вопрос, но предчувствие неизбежного уже нахлынуло, затопив сознание ужасом. Что, остров? Его больше нет. Сказанные шепотом, эти три коротких слова громом отозвались в головах остальных. Афанасий растерянно оглянулся, словно искал поддержки. Найдя глазами пришлого, старик вздрогнул, притулившись у стены, беженец смотрел на бригадира все тем же пустым взглядом. От тропкой улыбки не осталось и следа. На лице его застыла маска обреченности, а искусанные в кровь губы продолжали беззвучно шептать: "Не хочу в метро, не хочу, не хочу".